А это значит, что мы опять столкнулись с системой организованного преступного синдиката. Наши люди уже работают, но ваша задача, как эксперта, дать свои заключения по данному вопросу. Контактная группа Министерства иностранных дел Советского Союза рекомендовала вас как лучшего специалиста. С местными властями мы договорились. Им известно, что вы из Советского Союза, и работаете в нашем комитете как независимый сотрудник специализированного учреждения Организации Объединенных Наций. Ваш паспорт на имя Рамона Эскобара зарегистрирован и отмечен таможенной службой по всем правилам иммиграционного контроля Соединенных Штатов. Но вы же знаете, американцы не любят, когда к ним приезжают граждане из Восточной Европы, Особенно из Советского Союза. Они относятся к таким посетителям с известной долей скепсиса. Если вы почувствуете наблюдение за собой, не волнуйтесь. Местные власти беспокоятся за свои внутренние секреты. Но на этот счет у нас все-таки есть договоренности. С вами будет работать специальный сотрудник Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов. Думаю, что он вам не помешает. В случае каких-либо осложнений с местными властями, он может быстро уладить все конфликты. Эскобар пожал плечами. Вообще-то я люблю работать один, я знаю, но здесь все-таки не Латинская Америка и не Африка. Местные власти обладают суверенитетом на своей территории. Судопроизводство и розыск преступников ⁇ это их внутреннее дело. Вы всего лишь эксперт. И в качестве такового гость этой страны. Понятно. Эскобар помолчал и затем осторожно спросил. «Как насчет контактов с Асеновым и Дэверсоном? «На первых порах воздержитесь. Сначала исследуйте ситуацию. Ознакомьтесь с самим делом более внимательно и подробно. Дайте свои предварительные заключения». Но если вам понадобится, конечно, можете встречаться с ними и с остальными работниками нашего комитета и отдела по борьбе с наркоманией. Со всеми, с кем сочтете нужным. Кстати, представитель АНБ гарантирует вам доступ к материалам следствия по данному делу, если в этом возникнет необходимость. Вот разрешение на ношение оружия. Директор протянул ему небольшой заполненный бланк с красно-синей продольной чертой — стандартный бланк сотрудников специализированных учреждений Организации Объединенных Наций. Эскобар взял бланк, прочел название оружия. Кольт, удивился он. А что? Обычно давали магнум или французский Р220. Если хотите, можно поменять. Зачем? Мне все равно. Я не собираюсь пользоваться оружием в этой стране. Здесь и без меня много стреляют. Директор усмехнулся. Я тоже считаю, что слишком много. Но это внутренние дела самих американцев. А ваше оружие скорее для самообороны. Очень надеюсь, что на меня никто не нападет. Я тоже надеюсь, сказал директор. Но будьте внимательны. «Судя по почерку, действуют профессионалы. Нельзя их недооценивать». «Где вы собираетесь жить?» — спросил он вдруг. «Только не в зданиях для сотрудников Организации Объединенных Наций. Там всегда масса народу». «В каком-нибудь недорогом отеле я не претендую на роскошь». «Хорошо. Обговорите этот момент с моим заместителем. Но вечером будьте в номере». К вам приедет сотрудник АНБ. Познакомитесь с ним, поговорите. У меня все. Генеральный директор привстал, протягивая руку. Уже выходя из кабинета, Эскобар обернулся и спросил. А можно задать вопрос по существу данного дела? Конечно, можно. Директор поднял на него удивленный взгляд. Вы лично верите, что убийца Карл Эдстрем... Генеральный директор помедлил с ответом, наконец произнес «Нет, не верю». «Спасибо. Это все, что я хотел спросить».